Однако, я обманулся в своих ожиданиях. В доме не делалось никаких приготовлений для приема ухаживателя. Напротив, запирались наглухо все двери, и целых три дня не приходил не только сам герцог, но и никто из его слуг. Тогда я убедился, что жена моя раскаялась в своем поступке и прервала все отношения с любовником. Придя к такому выводу, я потерял охоту мстить И под влиянием любви, временно заглушенный гневом Бросился в покое жены, с восторгом обнял ее и сказал Сударыня, возвращаю вам свое уважение и любовь «Признаюсь, я не ездил в Толедо. Я выдумал это путешествие, чтобы испытать вас. Простите ревнивому мужу расставленную вам ловушку. Ревность моя была не без основания. Я боялся, что вы не образумитесь и не бросите горделивых бредней. Но благодарение небу. Вы осознали свою ошибку, и я надеюсь, что впредь ничто не нарушит нашего согласия». Слова эти, казалось, тронули мою жену. Она сказала со слезами на глазах, «Как я жалею, что подала вам повод сомневаться в моей верности. Но напрасно я сокрушалась о том, что вызвало ваше естественное раздражение против меня. Напрасно два дня я не осушаю глаз, напрасно все мое горе, все укоры совести. Вы никогда уже не будете мне доверять». «Я уже вам верю!» — прервал я ее, растроганный ее показным горем. «И не хочу больше вспоминать прошедшее, раз вы в нем раскаиваетесь!» Действительно, с этого времени я был к ней так же внимателен, как и прежде. И опять наслаждался счастьем, так столько нарушенным. Ощущения мои стали даже более острыми, потому что жена, словно желая изгладить из моей памяти нанесенную мне обиду, прилагала все усилия, чтобы мне угождать». Ее ласки стали более пылкими, и я почти рад был огорчением, которое она мне причинила. Вскоре я захворал. Хотя болезнь не угрожала жизни, трудно представить себе, до чего встревожилась моя жена. Она проводила возле меня целые дни, а ночью, я спал в отдельной комнате, заходила ко мне по два-три раза, чтобы самолично узнать, как я себя чувствую. Наконец, она вызвалась сама прислуживать мне во всем, и казалось, что ее жизнь зависит от моей. Я со своей стороны так был тронут проявлениями ее любви, что беспрестанно ей об этом говорил, а между тем любовь ее, сеньор Мендоса, не была искренна, как я воображал. Однажды ночью, когда я уже начал поправляться, меня разбудил слуга. — Сеньор, — сказал он в волнении, — мне очень жаль вас тревожить, но я слишком вам предан, чтобы скрыть происходящее сейчас в вашем доме. Герцог Денаксера находится у вашей супруги. Я так был ошеломлен этим известием, что некоторое время смотрел на слугу, не находя слов. Чем больше я вникал в принесенное им известие, тем труднее было мне поверить. — Нет, Фабио, — воскликнул я, — невозможно, чтобы жена моя была способна на такое страшное вероломство. Ты сам не уверен в том, что говоришь. — Дай бог, чтобы я еще мог сомневаться в этом, — сеньор, — отвечал Фабио, — но меня не обманешь притворством. С тех пор, как вы больны, я подозревал, что герцога каждую ночь впускают в комнату нашей госпожи. Я спрятался, чтобы увериться в своих подозрениях. И теперь убедился, что они справедливы. При этих словах я вскочил вне себя от гнева, Накинул халат, взял шпагу и отправился в спальню жены. Меня сопровождал Фабио со свечой в руках. При шуме, произведенном нашим приходом, Сидевший на постели моей жены вскочил, Выхватил из-за пояса пистолет, Ринулся мне навстречу и выстрелил. Но от волнения и поспешности он промахнулся. Тогда я бросился на него и всадил ему шпагу в сердце. Потом я повернулся к жене, которая была ни жива, ни мертва, и вскричал «И ты, подлая, получи награду за свое вероломство!» С этими словами я пронзил ей грудь клинком, еще дымившимся кровью ее любовника. Я сам порицаю свою горячность, сеньор Дон Фадрике, и сознаю, что мог бы наказать... Достойным образом неверную жену, не лишая ее жизни Но легко ли сохранить хладнокровие в таких условиях? Вообразите себе эту изменницу, такую внимательную во время моей болезни Представьте себе все выражения ее привязанности Все обстоятельства, всю чудовищность ее измены И скажите, можно ли не простить ее убийство мужу, обезумевшему от справедливого негодования? Чтобы закончить в двух словах эту трагическую повесть, я прибавлю, что вполне удалив жажду мести, я наскоро оделся Я понимал, что нельзя терять времени, родственники герцога, конечно, будут разыскивать меня по всей Испании И связи моих родных ничто в сравнении с влиянием его семьи Я знал, что буду в безопасности только в чужих краях Поэтому я выбрал двух лучших своих скакунов И, захватив с собой все деньги и драгоценности, выехал на рассвете из дома в сопровождении слуги, который так хорошо доказал мне свою верность. Я поехал по дороге в Валенсию с намерением сесть на первый же корабль, который отправится в Италию. Проезжая сегодня по опушке леса, где вы были, я встретил Доню Теодору, и она попросила меня последовать за ней и помочь ей разнять вас». Когда-то леди закончил свой рассказ, Дон Фадрике сказал «Сеньор Дон Хуан, вы поступили справедливо, отомстив герцогу Денаксера. Не беспокойтесь, что вас будут преследовать его родные. Оставайтесь, если вам угодно, у меня, пока не представится случая, уехать в Италию. Вы будете здесь в большей безопасности, чем где бы то ни было, потому что губернатор Валенсии мой дядя. А жить вы будете с человеком, желающим быть всю жизнь вашим искренним другом. Сарате от всей души поблагодарил Мендосу и принял предложенное ему убежище. «Обратите внимание, сеньор Дон Клеофас, как сильно бывает взаимное влечение», — сказал бес. «Эти двое молодых людей почувствовали такое расположение друг к другу, что через несколько дней стали неразлучными друзьями, как Орест и Пилат. При равных достоинствах и вкусы у них были одинаковы. Что нравилось Дону Фадрике, то непременно нравилось и Дону Хуану». Характеры у них были одни и те же. Словом, они были созданы, чтобы любить друг друга. Особенно Дон Фадрике восхищался своим товарищем. Он не мог удержаться и при всяком удобном случае расхваливал его даже Донья Теодоре. Друзья часто бывали вместе у этой дамы, а она по-прежнему равнодушно относилась к любви и ухаживанию Мендосы. Это его очень удручало, и он порою жаловался своему другу, а тот, чтобы его утешить, говорил, что даже самые нечувствительные женщины под конец сдаются, что у поклонников не хватает только терпения дождаться этого благоприятного мгновения, что не следует унывать, что рано или поздно Донья Теодора вознаградит его за любовь. Эти слова, хотя и основанные на опыте, не успокаивали робкого Мендосу. Он опасался, что никогда не увлечет вдову до Сифуэнтеса. Это постоянное опасение повергало его в такое уныние, что Дон Хуану жалко было на него смотреть, но скоро сам Дон Хуан стал еще более достоин жалости. Какое бы основание не имел Толедец негодовать на женщин после чудовищной измены жены, он не мог устоять и влюбился в Донью Теодору. Однако он не давал воле этой страсти, оскорбительной для его друга, а наоборот старался ее подавить. Убедившись же, что он сможет совладать с ней лишь в том случае, если скроется с глаз, которые эту страсть внушили, он решил не встречаться более с вдовой Десифуэнтеса. Поэтому, когда Мендоса предлагал ему вместе навестить ее, Толедец всегда находил предлог, чтобы уклониться от поездки. С другой стороны, всякий раз, как Дон Фадрик являлся один, Донья Теодора его спрашивала, почему Дон Хуан перестал у нее бывать. Однажды, когда она предложила Дону Мендосу этот вопрос, он с улыбкой ответил, что у его друга имеются на то особые причины. Какие же у него могут быть причины избегать меня? Спросила доня Теодор. Сегодня я хотел привести его к вам, сударыня, и выразил удивление, что он отказывается сопровождать меня. Тогда он мне открыл свою тайну, которую я вам сообщу. Чтобы оправдать его, ответил Мендоса. Он мне сказал, что завел любовницу, а так как он недолго пробудет в городе, то дорожит каждой минутой. «Эта отговорка меня не удовлетворяет», — возразила краснее вдова Сифоэнтесу. «Влюбленные не имеют права пренебрегать друзьями». Дон Фадрике заметил смущение Дони Теодоры, но объяснил его тщеславием, предполагая, что она покраснела просто от досады, что ею пренебрегают. Он ошибался. Замешательство Дони Теодоры было вызвано чем-то более сильным, чем задетое самолюбие — Боясь, как бы он не догадался О ее истинных чувствах Она переменила разговор И в течение всей дальнейшей беседы Притворялась такой веселой Что могла бы сбить с толку Миндосу Не дайся он уже с самого начала В обман Оставшись одна Вдова Сифэнтеса погрузилась В глубокую задумчивость Она вдруг осознала Всю силу любви Которую питала к Дон Хуану И думая что он ей менее отвечает взаимностью, чем это было в действительности, проговорила, вздохнув. Какая несправедливая и жестокая сила тешится тем, что воспламеняет сердца, лишая их взаимности. Я не люблю Дона Фадрики, который меня боготворит, и горю страстью к Дону Хуану, мысли которого поглощены другой. Ах, Миндоса! Перестаньте упрекать меня в равнодушии, ваш друг достаточно мстит за вас. При этих словах, удрученная горем и ревностью, она заплакала. Но под влиянием надежды, которая всегда умеряет горести влюбленных, воображение начало рисовать перед ней разные заманчивые картины. Она представляла себе, что ее соперница не очень-то опасна, Может быть, Дона Хуана не столько чарует ее красота, сколько тешит ее благосклонность, а такую легкую связь нетрудно порвать. Чтобы выяснить все это, она решила поговорить с столетцем наедине. Она дала ему знать, чтобы он пришел к ней. Дон Хуан явился, и когда они остались вдвоем, Донья Теодора начала так. Я никак не думала, что под влиянием любви «Благовоспитанный человек может забыть свои обязанности по отношению к дамам. Однако, с тех пор, как вы влюблены, Дон Хуан, вы перестали меня посещать. Мне кажется, я имею право быть вами недовольной. Во всяком случае, я хотела бы верить, что вы не по собственному побуждению избегаете меня. Ваша дама, наверное, запретила вам у меня бывать. Признайтесь в этом, Дон Хуан». И я вас прощу. Я знаю, что любовники не свободны в своих поступках и не смеют ослушаться возлюбленных. Сударня, я понимаю, что мое поведение должно вас удивлять, отвечал Толедец. Но ради Бога не требуйте, чтобы я оправдывался. Удовольствуйтесь тем, что у меня есть основания избегать вас. Какова бы ни была причина, я хочу, чтобы вы мне ее открыли, — возразила донья Теодора, сильно волнуясь. — Если так, сударыня, — отвечал дон Хуан, — я должен вам повиноваться. Но не пеняйте, если вам придется услышать больше, нежели вы желаете знать. — Дон Фадрике, — продолжал он, — рассказал вам о приключении, из-за которого я был вынужден покинуть Кастилию. Уезжая из Толеда с сердцем, исполненным злобы против женщин, я мог побиться об заклад, что никогда не поддамся их чарам С этой гордой уверенностью я подъезжал к Валенсии, когда встретил вас И чего еще ни с кем, может быть, не случалось, выдержал, не смутясь, ваш взгляд И позже некоторое время я с вами виделся безнаказанно Но, увы, какой дорогой ценой я заплатил за эти несколько дней горделивой самонадеянности. Вы сломили мою стойкость. Ваша красота, ваш ум, все ваши прелести пленили непокорного. Словом, я вас люблю. Такой любовью, какую можете зажечь только вы. Вот, сударыня, что гонит меня от вас. Особо, про которую вам говорили, будто я за ней ухаживаю, сплошной вымысел. Я поделился с Мендосой вымышленную тайной, чтобы он не заподозрил истинной причины, почему я постоянно отказываюсь вместе с ним посещать вас. Это объяснение, которого Донья Теодора никак не ожидала, столь ее обрадовало, что она не могла не выдать себя собеседнику. Правда, она и не старалась скрыть свое торжество, и вместо того, чтобы взглянуть на Толецца с напускной суровостью, сказала ему нежно. «Вы поведали мне вашу тайну, Дон Хуан, теперь я поведаю вам свою. Слушайте, что я скажу вам». Равнодушная ко вздохам Дона Альваро понса и к привязанности Мендосы, я вела спокойную и счастливую жизнь, пока случай не свел нас на опушке леса, где вы проезжали. Несмотря на мое тогдашнее смятение, я не могла не заметить, как любезно вы предложили мне свои услуги, а ловкость и мужество, с которыми вы разняли ожесточенных соперников, показали мне вас с еще более выгодной стороны. Мне только не понравилось, как вы придумали помирить их, мне было очень трудно выбрать того или другого, но... Если уж говорить совсем откровенно Мне кажется, что отчасти именно из-за вас Мне и не хотелось выбирать между ними Ибо в то мгновение, как я произносила имя Дона Фадрике Я почувствовала, что сердце мое склоняется к незнакомцу С сегодняшнего дня, который я буду считать счастливейшим После сделанного вами признания Ваши достоинства еще усилили мое уважение к вам Я не хочу, продолжала она, скрывать от вас свои чувства. Я вам их и высказываю, с той же откровенностью, с которой говорила Миндоси, что не люблю его. Женщина, имеющая несчастье любить человека, который не может ей принадлежать, по поневоле должна быть сдержанной, чтобы наказать себя за свою слабость вечным молчанием. Но я думаю, что можно не совестись признаться в невинной любви к человеку, у которого законные намерения. Да. «Я в восторге, что вы меня любите, и благодарю за это небо, которое, без сомнения, предназначило нас друг для друга». Тут она замолчала, чтобы дать Дону Хуану высказаться и выразить во всей полноте радость и признательность, какие, по ее мнению, он должен был чувствовать. Но вместо того, чтобы казаться счастливым после всего услышанного, Дон Хуан сидел печальный и задумчивый. — Что это, Дон Хуан? — удивилась она. — Я вам делаю предложение, которому всякий другой порадовался бы. Забыв женскую гордость, я раскрываю душу, очарованную вами, а вы не испытываете никакой радости от моего любовного признания? — Вы храните ледяное молчание. В ваших глазах даже видна печаль. «Ах, Дон Хуан, что за странные действия производит на вас моя благосклонность?» «Но какое же другое действие, сударыня, может она произвести на такое сердце, как мое?» Проговорил он печально. «Чем больше вы мне высказываете любви, тем я несчастнее. Вам ведь известно, чем я обязан Мендосе. Вы знаете, какая нежная дружба соединяет нас». Могу ли я построить свое счастье На обломках самых сладостных его надежд? Вы чур щепетильны, Сказала Донья Теодора. Я ничего не обещала Мендосе. Я могу вам предложить свою любовь, Не заслуживая его упреков. А вы можете ее принять, Ничего не отнимая у него. Мне понятно, что мысль несчастья друга Должна вас огорчать. Но, Дон Хуан, разве печаль? Может омрачить то счастье, которое вас ожидает. — Может, сударыня, — отвечал он твердо, — такой друг, как Мендоса, имеет надо мной больше власти, чем вы думаете. Если бы вы знали всю нежность, всю силу нашей дружбы, как бы вы меня пожалели? У Дона Фадрики нет от меня никаких тайн. Мои помыслы стали его помыслами. Ни одна мелочь, касающаяся меня, не ускользает от его внимания. Или, чтобы выразить все одним словом, его душа разделена пополам между вами и мною. Ах, если бы вы хотели, чтобы я воспользовался вашей благосклонностью, надо было мне выказать ее прежде, чем я заключил такую крепкую дружбу. Счастливый тем, что я снискал ваше благоволение, я бы относился к Дону Фадрике только как к сопернику Мое сердце было бы настороже не ответило бы на дружбу, которую он почтил меня И я не был бы ему сейчас обязан всем, что он для меня сделал Но, сударыня, теперь уже поздно Я принял от него все услуги, которые ему угодно было предложить мне Я дал волю чувству, которое он мне внушал. Благодарность и дружба связывают меня. Словом, жестокая необходимость принуждает меня отказаться от сладостной участи, которую вы мне сулите. При этих словах Толеца на глаза доньи Теодоры навернулись слезы, и она взяла платок, чтобы их осушить. Это смутило молодого человека, Он чувствовал, что его решимость колеблется, что вскоре он не в силу будет отвечать ни за что. «Прощайте, сударыня», — продолжал он голосом, прерывающимся от волнения. «Прощайте. Я должен бежать от вас, чтобы спасти свою честь. Я не могу переносить ваших слез. Они делают вас слишком опасной. Я удаляюсь от вас навсегда и буду всю жизнь оплакивать потерю блаженства, которое неумолимая дружба требует принести ей в жертву» и он удалился, с трудом сохраняя твердость.